Глава т р Частный розыск близких родственников. Существуют фразы, которые так точно совпадают с ритмом движения, скажем, поезда, и так прочно застревают в памяти, что от них невозможно отделаться. Именно такая фраза преследовала Мигре, пока он ехал в с т а р о м г р о м ы х а ю щ е м такси, а капли грозы, с т у ч а в ш и е по мокрой крыше, отбивали ритм. Розыск близких родственников. розыск близких родственников. Ведь в конце концов не было почти никакой причины тащиться в темноте, черт знает куда, в обществе бледной девушки и безропотного люка, притулившегося над к и д н о м с и д е н и й Обычно, когда такая особа, как мадам Леруа, отрывает людей от дел, ей даже не дают возможности закончить свои стенания. У вас ничего не украли, мадам? Вы не собираетесь писать заявление? В таком случае я весьма сожалею, но и даже если у нее пропал сын, вы говорите, что он не вернулся. Если мы начнем разыскивать всех сбежавших из дому, нам придется бросить на это полицию в полном составе, и все равно еще не хватит людей. Частный розыск близких родственников, вот как это называется, и проводит его только на деньги тех, кто ходатайствует о розыске. Что же касается результатов? Это всегда порядочные люди, неважно старые или молодые, мужчины или женщины, приятные лица, слегка испуганные глаза, в голосе настойчивость и мольба, господин комиссар. Но кто знает мою жену лучше, чем я? Так вот, уверяю вас, она не могла исчезнуть по своей воле или дочь, такая невинная, такая нежная, такая и сотни подобных посетителей в день. Частный розыск близких родственников. Стоит ли им всем говорить, что для них самих было бы лучше, чтобы жена, или дочь, или муж так и не нашлись, потому что их не ждет ничего, кроме разочарования, розыск близких. Имигрей снова попался на удочку. Такси выехало за границы Парижа и двигалось по шоссе на территории, не входившей в компетенцию сыскной полиции. Что ему здесь нужно? Даже не возместят проезд на такси. И все это из-за трубки. Гроза разразилась как раз в ту минуту, когда он выходил из такси напротив дома на набережной Берси. Когда он позвонил в дверь, мадам Леруа обедала на кухне в гордом одиночестве хлебом с маслом и копченой селедкой. Несмотря на свои тревоги, селедку она попыталась спрятать. Вы узнаете этого человека, мадам? Она не колеблясь с удивлением ответила: Да. Это мой бывший ж и л е ц месье Блюстейн. Странно, на фото он одет как как на светском приеме, а в Шарантоне скорее походил на голодранца. Нужно добавить, что фотографию эту пришлось разыскивать в карточке знаменитого журнала, потому что странным образом ее не оказалось в архивах. Что это значит, господин комиссар? Где тот человек? Что он сделал? Он умер. Да, я вижу. Он окинул взглядом комнату, где были выпотрошены все шкафы и ящики. Что нам с вами в голову пришла одинаковая мысль? Она покраснела и готова была перейти в наступление, но в этот вечер терпение комиссара было на исходе. Вы пересмотрели все вещи в доме, не отрицайте. Вы хотели понять, не прихватил ли что-то с собой ваш сын, верно? И что в итоге? Ничего не взял. Клянусь вам, все на месте. Что вы на это скажете? Куда же вы? Он торопился, ему было некогда. Он уже садился в такси. Снова п о д у р а ц к и й потерял напрасно время. Недавно он стоял с девушкой на бульваре Бон Нувель, но не удосужился спросить ее точный адрес, а теперь она ему понадобилась. К счастью, хозяин г а л а н т е р е й живет в том же доме, где расположен магазин. Опять такси. Крупные капли стучат по асфальту. Бегут прохожие, машину то и дело заносит. Улица Шампионе, дом шестьдесят семь. Он ворвался в комнатушку, где четверо: отец, мать, дочь и двенадцатилетний сын ели суп, сидя за круглым столом. Матильда испуганно вскочила, готовая закричать от ужаса. Прошу прощения, дамы, господа. Мне нужна помощь вашей дочери, чтобы установить личность покупателя, которого она видела в магазине. Будь ч у л ю б е з н ы м Модмозель. Следуйте за мной. Частный розыск близких родственников. Совсем не то, что стоять перед свежим трупом, который сразу дает вам нужные сведения или гоняться за преступником, возможные реакции которого легко предугадать. А вот иметь дело с любителями, да еще в слезах, которые дрожат всем телом и к тому же нужно остерегаться папы или мамы. Куда мы едем? В шель. Вы думаете, он там? Я ровным счетом не знаю, мадемуазель. Шофёр, остановитесь сначала на набережной Арфевр. Здесь он подсадил в такси поджидавшего его Люка. Частный розыск близких родственников. Сам сел сзади с Матильдой, которая испуганно жалась к нему. Крупные капли сквозь прохудившуюся крышу машины падали ему на левое колено. Прямо перед ним светил с я т л е ю щ и й огонек сигареты Люка. Вы хорошо помните Шель, мадемуазель? Да. Черт побери! Наверное, это осталось самым дорогим ее воспоминанием об их любви. Один единственный раз, когда они улизнули из Парижа, бегали вдвоем среди высокой травы по берегу реки. Вы уверены, что в темноте узнаете дорогу? Думаю, да. Давайте только... Подъедем к вокзалу, ведь в Шель мы приехали на поезде. Вы мне говорили, что обедали там в трактире. Да, в трактире. Страшно грязным и т а к о м мрачным, что нам даже стало не по себе. Мы шли по берегу Марны. В какой-то момент дорога превратилась в тропинку. Погодите, там слева стояла заброшенная печь для обжига извести. Потом метрах в пятистах от нее одноэтажный домик. Мы удивились, когда увидели. Вошли? Справа стойка бара, беленные известью стены, несколько дешевых картинок, только два железных стола и несколько стульев. Это тип? Хозяин. Да, невысокий брюнет. Он был больше похож на, не знаю, как вам объяснить. Иногда такое взбредет в голову. Мы спросили, можно ли здесь перекусить, и он подал нам паштет, колбасу, а затем подогрел кролика. Очень вкусно. Хозяин поболтал с нами, рассказывал о рыболовах, его главных посетителях. Да и в углу у него стояла целая груда удочек. Когда не знаешь точно, всякое лезет в голову. Здесь, спросил Мигре, увидев, что шофер остановился. Небольшой вокзал, несколько огоньков в ночной темноте. Направо, сказала девушка, а потом снова направо. Там мы спросили, как пройти. Но почему вы решили, что Жозеф здесь? Просто так. А скорее из-за трубки. Но в этом он не осмелился признаться. Частный розыск близких родственников. Да уж сделал из себя п о с м е ш и щ е И все-таки теперь прямо сказала Матильда. До реки дальше на мост, но по нему ехать не нужно. Сверните влево, очень осторожно, дорога узкая. Признайтесь, детка, что ваш Жозеф последнее время говорил вам, что возможно и даже весьма вероятно в его жизни наступят перемены. Похоже, что позднее она станет такой же упрямой, как мамаша Леруа, ведь та тоже когда-то была молоденькой девушкой нежной и наверняка хорошенькой. Он очень честолюбив, и я не говорю о будущем, я имею в виду сегодня, завтра. Он хотел добиться чего-то больше, г о чем быть простым парикмахером. Он ждал, что у него вот-вот появятся деньги. Верно? Бедняжка явно страдала, как она боялась. Предать своего Жозефа. Машина медленно ехала по берегу Марны. Слева виднелись низкие, убогие домишки. Иногда попадались более презентабельные виллы. То там, то здесь светились огоньки и з р е д к а лаяла собака. Потом внезапно, примерно в километре от моста, на дороге появились р ы т в и н ы Такси остановилось и шофер объявил: «Дальше мне не проехать». Дождь лил как из ведра. Когда они вышли из машины, на них обрушились потоки воды, и они тут же промокли. Одежда прилипала к телу, земля ускользала из-под ног, кусты кололись. Чуть дальше им пришлось идти гуськом. Тем временем шофер, ворча, залез обратно в машину и наверняка готовился предъявить крупный счёт. Странно, мне казалось, что это ближе. Дома еще не видно. Марна текла совсем рядом. Они шлепали по лужам, поднимая фонтанный брызг. Мигра шел впереди, раздвигая кусты. Матильда сразу вслед за ним. Люка замыкал шествие с невозмутимостью лабрадора. д е в у ш к е стало страшно. Я ведь узнала мосты, печь. Мы не могли заблудиться. О, невероятно, что путь вам кажется более длинным, чем когда вы приезжали с Жозефом. Смотрите, там, слева, огонек. Проворчал Мигра. Это точно там. с т а р а й т е с ь не шуметь. Вы предполагаете? Мигран е о ж и д а н н о резко прервал ее. Я ничего не предполагаю. Я никогда ничего не предполагаю, мадемуазель. Когда они подошли ближе, он шипнул люка. Подожди меня здесь с малышкой. Стойте на месте до тех пор, пока я вас не позову. Нагнитесь, Матильда. Отсюда виден дом. Узнаете? Да, совершенно точно. И тут же широкая спина м и г р е заслонила от нее маленький огонек. И она снова осталась одна в промокшей одежде среди ночи под дождем на берегу реки с незнакомым невысоким человеком, который невозмутимо курил сигарету за сигаретой.